Люди женятся, некоторые, конечно, по любви, некоторые по глупости, а я хотела жениться по... Почему же я хотела жениться? Всегда позабываю слово какое-то трудное, по производственной необходимости. Вообще-то мне девушки нравятся, только я их боюсь очень... Я не знаю, про что с ними говорить надо, я ни за что первым не могу подойти... Она сама ко мне на кухню пришла. Прям подошла и говорит, в этот бульон так пересолили. Я даже растерялся. Я говорю, какой же это бульон? Это же компот. Она говорит, если это компот, почему в нем цыпленок плавает? Я говорю, потому что он еще маленький. Летать не может. Она сразу, тогда скажите фамилию. Я говорю, и фамилии у него нету. Он инкубаторский. Она говорит, а вы? Я говорю, я тоже. Мы так и познакомились. Потом уже стали часто-часто встречаться в кабинете директора. А директору это надоело. Он говорит, давай расчет бери или женись на ней. Не трави ее дома. Если она раньше тебя это не сделает. Пришлось к ней домой идти, а дверь открыла какая-то, женщина. наверное, мама ее. Она говорит, вам чего? Я говорю, жениться пришел. Она говорит, я уже замужем. Я говорю, а мне все равно. Даже еще лучше. Мне ваша дочка нужна. Она говорит, вы откуда такой взялись? Я говорю, я взялся из кулинарного техникума, а сейчас прямо из ресторана. Она говорит, вы что там выпили? Я говорю, нет, я с собой принес. А тут ее папа вышел и говорит, тогда заходите. Я зашел, а он спрашивает, вы давно с Леной знакомы? Я говорю, значит ее Лена зовут. А вы ее папа? Он говорит, нет, я ее муж. Я говорю, а я кто? Он говорит, а ты нахал из кулинарного техникума. Я говорю, тогда дайте мне хоть справку для директора, что она замужем. Он говорит, я тебе сейчас дам справку, что у тебя сотрясение мозга. Я говорю, с печатью. Он говорит, с круглой. Я говорю, но у меня же нет сотрясения Он говорит, ну сейчас будет. Хорошо, что я быстро бегаю. А то если бы он меня догнал бы, ох, я бы из него такую тюфтелю сделал, никаким гарниром не закрою.